Виктор. Единственное, что мне сейчас оставалось сделать, это двигаться вдоль границы в надежде найти возможность перебраться через этот барьер. Через пару километров я увидел первую камеру и поспешил спрятаться в лесу, где дальше и продолжил свое движение. Не знаю, сколько я еще прошел, но впереди заметил несколько построек, расположенных по обе стороны от границы. С обеих сторон были выстроены очереди из автомобилей, между которыми сновали люди в форме, а еще была более маленькая очередь, состоящая из людей. Угу. Должно быть, это таможенный пункт. Вот здесь я и пересеку границу. Только сперва нужно все как следует разведать и понять, как проще всего будет это сделать. Документов у меня никаких не было. А если я полезу в наглую, прикидываясь дурачком, меня просто арестуют. Конфликтовать с правоохранительными органами империи пока не входило в мои планы. К тому же я не знал, какие силы сосредоточены на таможне. Определенно здесь должен быть достаточно сильный гарнизон, чтобы в случае чего сдержать атаку противника до прибытия подкрепления. То же самое должно быть и у противоположной стороны. Поэтому силовой вариант прорыва отменяется, по крайней мере до того момента, пока я не добуду нужную информацию. Примерно через полчаса моих наблюдений к небольшой стеклянной коробке подъехал автобус. Из него вышел человек тридцать и все направились занимать очередь на пропускной пункт. Этот же автобус развернулся и подъехал к такой же стеклянной коробке на другой стороне. Там он загрузился, причем народу в автобус набилось. гораздо больше, чем приехала. Вот только это совершенно мне не помогло. Можно было просто вырубить одного из проверяющих машины, принять его внешность, снять одежду, забрать документы, но как это сделать незаметно, я не знал. Да и находились все проверяющие в зоне видимости камер, которые стояли едва ли на каждом столбе. Оставалось только одно: спрятаться в каком-нибудь грузовике. И попытаться проехать так, что я и попытался сделать. Но когда услышал разговор водителей, понял, что ничего у меня не выйдет. Каждую машину проверял сенсор, который с легкостью обнаруживал нелегалов, пытающихся пробраться через границу. Да и на стороне Восточной империи происходило то же самое. Даже если один сенсор допустит ошибку, второй непременно меня найдет. Пришлось вновь думать, что делать. По крайней мере, узнал, что это граница с Восточной империей, соседом, с которым у Центральной империи вспыхивают конфликты едва ли не каждые пять лет. Мистер Битти рассказывал, что каких-то двести лет назад Восточная империя была сильнейшей на континенте и у с т а н а в л и в а л а с в о и правила, к о ш м а р я всех соседей. Но затем произошел переворот, и все резко изменилось. Центральная империя, объединившись с Южной, воспользовалась выпавшим шансом и под шумок убрала большинство сильнейших идаренных восточного соседа, а заодно и отжала себе огромную территорию, остановившись лишь после того, как бывшие союзники подсапались друг с другом. И вот теперь Восточная империя начала предпринимать попытки встать с колен. Появилось много сильных идаренных. И теперь они постепенно пытаются вернуть не только утраченные земли, но и былое величие. Правда, пока получается это у них х р е н о в о Да и центральная империя за это время ушла далеко вперед, став главным полюсом силы на континенте. А больше ничего восточной империи я и не знал, кроме того, что Ниса сейчас находится где-то на ее территории. Не шуми. Услышал я голос над самым ухом и тут же нанес удар, встретив пустоту. Да говорю же, не шуми! Никто не собирается на тебя нападать, наоборот, я помочь хочу. п а р е м е т р о в от меня, выставив руки перед собой, стоял неприметного вида мужичок в потрепанном синем костюме. На голову ниже меня худощавый и, определенно, имеет какой-то дар, завязанный на скорости, иначе он не смог бы так легко уйти от моего удара. И чем ты мне можешь помочь? Немного подумав, спросил я, уже приготовив дальнюю атаку. В случае чего просто убью его и всех делов. Тебе же нужно попасть в Восточную империю. И судя по тому, что ты прячешься, то ни один официальный путь для тебя не подходит. А ты можешь помочь с неофициальным? Могу. Только все зависит от того, что ты мне сможешь предложить. Эта информация стоит довольно дорого, ухмыльнулся мужичок, и как-то мне очень сильно не понравилась его улыбка. Что такое два метра? Всего два широких шага. А если делать эти шаги при максимальном ускорении, то доля секунды. Никто не успеет так быстро отреагировать. Вот и этот мужичок не успел. Он даже ничего не понял, а я всего лишь поставил свою метку и тут же отошел. Он не один умеет передвигаться очень быстро. Никакой защиты не было и поэтому метка идеально легла, открыв мне доступ к организму мужичка. В качестве оплаты я могу предложить твою жизнь. Как считаешь, достойная оплата? Что ты со мной сделал? Вместо ответа спросил этот болезный, попытавшись броситься на утёк. Только вот засада. е л о не слушалось его, хотя он и п ы т а л с я усилить себя даром, но толку от дара, когда не отвечают нужные нервные окончания, а? вот и я не знаю. Пока еще ничего, но если не получу ответы на интересующие меня вопросы, д о г о в а р и в а т ь я не стал, немного надавив на те же нервные окончания, что отключил. Естественно, он начал кричать, ну правда не смог издать ни звука. Сейчас я могу сделать с тобой все, что захочу. Я щелкнул пальцами, и у м у ж и ч к а пропало зрение. Но если ты будешь хорошо себя вести, то ничего страшного с тобой не случится, и я даже отблагодарю тебя за помощь. Про благодарность я не шутил. Я нашел опухоль, которая максимум через год убьет м у ж и ч к а и я мог его вылечить. Но это будет только... Если мы с ним договоримся, а пока просто вернул ему зрение. Сейчас я позволю тебе говорить. Если попытаешься шуметь, замолкнешь навсегда. Понятно? По очумевшим от страха глазам я понял, что все ему было понятно. А теперь говори, каким образом мне попасть на территорию Восточной империи, минуя таможню? Умоляю, не убивай меня! У меня трое детей, родители инвалиды, беременная жена. Если я умру, некому будет о них позаботиться. Вот же балван, хоть и довольно упрямый. Сейчас я полностью подчинил его организм и с легкостью могу определить, п р а в д у он говорит или лжет. Так вот сейчас он нагло врал, за что и получил еще один урок. Нужно признаться, что здесь была и моя вина. Нужно было сразу озвучить ему, что врать бесполезно, поэтому урок был не слишком длинным, всего лишь пара импульсов боли. У тебя есть последний шанс. Не люблю людей, которые пытаются меня обманывать, да и меня невозможно обмануть. А теперь говори. Сам я не могу ничем тебе помочь, но я знаю людей, которые за это возьмутся. Вот же хорек. Выступает только в роли посредника, хотя тут все логично. Странно, если бы люди, способные неофициально провести через границу, вылавливали себе клиентов в кустах. У меня здесь недалеко машина стоит, я с радостью подкину вас до зоны, господин. А, вот как он заговорил, даже господином меня начал называть. Тебя как зовут и что еще за зона? Смотри, если решишь совершить какую-нибудь глупость, умрёшь в страшных муках, предупредил я, и на всякий случай ещё раз прошёлся по его нервным окончаниям. Про-проныра, то есть э Прохор Нырин, быстро исправился мужичок, увидев мою поднятую бровь. Азона и горная, то совсем недалеко от границы расположена, всего в тридцати километрах. Там и наших полно и восточников, многие специально только ради того, чтобы к нам на зону попасть через границу переходят. Даже туры такие есть, и г р о в ы м и называются. Так что, если господин а заинтересует, я могу легко устроить такой тур совершенно бесплатно. Как говорится, горбатого могила исправит. Оказавшись в такой ситуации, Нырин все равно пытается поиметь с меня хоть что-то. Наверняка ему платят за каждого приведенного клиента. Прекрати называть меня господином, просто девятый. А теперь веди к своей машине, а по дороге расскажешь, что это за горная зона такая и почему туда рвутся люди. А еще сколько мне будет стоить переправа через границу? Минут через десять мы уже сидели в большой. Нет, даже огромной машине у н ы р и н а явно были какие-то комплексы.